17. Представляешь, он спросил, не готовлюсь ли я к концу света. В нервном возбуждении я залетаю в спальню, где жена занята уборкой мусора. «Что?» — переспрашивает она. Меня раздражает особенность некоторых людей переспрашивать, даже когда они расслышали вопрос, только чтобы выиграть время на обдумывание ответа. Подозреваю, что супруга — одна из них. «Знаю, что нужно принять человека таким, какой он есть, и не ныть, но ведь так трудно удержаться». «Мне он тоже показался странным», — продолжает она. «Какой-то скользкий, а его помощники, они за все время не сказали ни слова. Я к ним подходила и спрашивала про решетки, они таращатся и молчат. Может, по-русски не понимают. Странное». Жена замирает с мусорным пакетом в одной руке и тряпкой в другой. На ее узком бледном лице гримаса озабоченности, обозначившая характерные складки на высоком лбу. Еще одна ее особенность, которая меня подбешивает. Стоит ее чуть отвлечь от того, чем занята, так она застывает на месте, похожая на суриката в степи, который заворажен светом автомобильных фар. «Странное не то слово». Соглашаюсь я, и тут вспоминаю, что не оплатил услуги, а мастер не напомнил о деньгах. Терзаемый смутными подозрениями, я бегу в гостиную, нахожу смартфон и набираю нужный номер, ставя аппарат на громкую связь. В трубке шипит и щелкает, потом срывается на длинный гудок. Первый. Второй. Третий. Пальцы отбивают мелкую дробь. Звонок не проходит. На шестом гудке, когда я отчаиваюсь дозвониться, звонок, наконец, принимают. Трубка оживает знакомым женским голосом оператора компании. Стараясь выровнять срывающийся от волнения голос, я называю адрес, объясняю, что их мастера только что были у нас с установкой решеток, но забыли про оплату. «Я вижу ваш заказ», — отвечает молодой звонкий голос шесть стационарных сварных решеток, 14 мм купленные у нас дизайн маркиза». «Все верно». «Тут указано, что вы отменили заказ». Чуть поколебавшись, выдает оператор. «Что? Я отменил? Этого не может быть. Я не отменял. Говорю же, ваши люди только что были у нас». «Мое сердце стучит, а кровь отливает от лица». «Я поняла. Сейчас уточню. Оставайтесь на связи». Мелодия спокойной классической музыки, заигравшая на стороне оператора, не в силах унять нарастающую тревогу. «На ошибки нет». Мелодия обрывается знакомым голосом. «Ваш заказ отменен, и наши мастера не выезжали». «Но как это? Ведь...» — начал протестовать я. «Кто бы ни был у вас, это не наши люди. У вас ко мне будут еще вопросы?» Вежливо, но с нажимом пытается завершить разговор девушка. «Спасибо. Нет. Извините. До свидания». В моих глазах темнеет, и я с трудом нахожу кнопку отбоя связи.